Двумя днями позже, в 5 вечера, Розалита, Залия, Маргарет Эзенхарт, сари Адамс и Сюзанна Дин собрались на поле, которое тянулось на запад от небесно-синей будки туалета. То и дело слышались смешки, а то раскаты пронзительного нервного хохота. Роланд к женщинам не подходил. Эдди и Джейк следовали его примеру. Стрелок сказал, что будет лучше, если сестры Арисы сами справятся с волнением. Вдоль изгороди на расстоянии 10 футов друг от друга стояли пугало с головами тыквами. Каждую тыкву покрывал мешок, завязанный так, что напоминал капюшон плаща. У стоек пугол стояли три корзины. Одна с тыквами, вторая с картофелинами. Содержание третьей вызывало стоны и протесты, потому что там лежала редиска. Роланд предложил им оставить жалобы при себе. Добавил, что думал о горошинах. И никто, даже Сюзанна, не мог с уверенностью сказать, что Стрелок шутил. Келлоган, в этот день одетый в джинсы и жилетку со многими карманами, вышел на заднее крыльцо веранду, где сидел Роланд и курил, дожидаясь, пока дамы возьмутся за дело. Рядом Джейк и Эдди играли в шашки. «Приехал Ваун Эйзенхард», — сказал священник. «Говорит, что направляется к Туке, чтобы выпить пиво, но по пути хочет перекинуться с тобой парой слов». Роланд вздохнул, поднялся, через дом вышел на переднее крыльцо. Эйзенхард сидел на козлах воска, запряженного одной лошадью, и мрачно смотрел в сторону церкви. Доброго тебе дня, Роланд. Несколько дней тому назад Уэйн Оверхолсер подарил Роланду широкополую ковбойскую шляпу. Стрелок приподнял ее, ожидая продолжения. Полагаю, ты скоро пошлешь перышко. Другими словами, созовешь собрание. Роланд признал, что этот день близился. Жители города не могли указывать рыцарям Эльда, что и как им делать, но Роланд считал своим долгом донести до их сведения, что они решили сразиться с волками. «Я хочу, чтобы ты знал, когда принесут перышко, я его коснусь и пошлю дальше, а на собрании я скажу «да». «Я говорю спасибо тебе», — ответил Роланд. Его тронуло решение ранчера». Сердце Стрелка, похоже, стало мягче после того, как к нему присоединились Эдди, Сюзанна и Джейк. Иногда это его печалило. Обычно нет. Тук этого не сделает. Не сделает. Пока дела идут хорошо, туки этого мира к перышку не прикоснутся. И уж тем более не скажут «да». Оверхолсер с ним. Это был «Удар». Не то чтобы неожиданно, но Стрелок надеялся, что Оверхолсер все-таки перейдет на их сторону. Роланд уже обладал необходимой поддержкой и предполагал, что Оверхолсеру это известно. По-хорошему, крупному фермеру следовало бы сидеть и ждать, чем все закончится. Попытка вмешаться могла привести к тому, что в следующем году он бы уже не увидел, как зерно заполняет его амбары. «Я хочу, чтобы ты знал одно», — продолжил Эзенхард. «Я говорю «да» из-за жены». А она, потому что решила выйти на охоту. Бросание тарелок привело к тому, что женщина указывает своему мужчине, что он должен делать, а чего нет. Это неестественно. Право указывать принадлежит мужчине. За исключением, понятное дело, ухода за детьми. «Она отдала все, чем жила с рождения, когда выходила за тебя замуж», — напомнил Роланд. «Теперь твоя очередь чем-то поступиться». Как будто я этого не знаю. Но если твоими стараниями она погибнет, Роланд, уходя из колья, ты унесешь с собой мое проклятие. Если она погибнет. Независимо от того, скольких детей вам удастся спасти. Роланд, которого проклинали не один раз, кивнул. Если Капа желает его, она вернется к тебе. Ага. Но запомни, что я сказал. Запомнил. Эйзенхард шлепнул вазжами лошадь по спине, и вазок тронулся с места.